Глава четвертая Сцепив зубы, я оглянулся. Пока террористы меня не видели из-за здания, закрывающего нас, но в любой момент могли подойти ближе. Нужно их опередить. Стараясь не шуметь, я подполз к девушке. Вблизи было заметно, ей лет двадцать пять, не больше, и легонько тряхнул за плечи. — Хочешь жить? Ползи за мной. Она слепо уставилась на меня. Дрожащие губы скривились. Вот-вот заплачет. — Да что тебе, барышня, я тебя вытащу, только ни звука. — Бесполезно. Зажав ей рот, я обхватил девушку и потащил за собой в переулок. Мы быстро юркнули за угол и побежали со всех ног, а с площади донеслись короткие одиночные выстрелы. Девчонка запнулась и коротко вскриком шлепнулась на землю. Матерясь про себя, я быстро поднял ее на ноги и потащил за собой. В переулке наверняка слышали и пойдут проверять. — Куда мы? — пролепетала она. — Туда, где нас не хотят пристрелить, — шепнул я, лихорадочно ища пути к отступлению. Не хватало мне проблем, но бросить ее умирать там я себе позволить не мог. Запертые двери подъездов и магазинов не сулили ничего хорошего. Среди заставленных мусорками и ящиками с гнильем переулков я с трудом разглядел занесенный грязью канализационный люк. Из отверстия в ржавом чугуне шли струйки пара. Подержи. Я сунул девчонке кодекс и подцепил крышку люка. Не поддался. Пришлось оторвать от стоящего рядом ящика доску, быстро расчистить выщербленный край люка и ударом загнать в щель конец доски. Я нажал на рычаг, и доска с хрустом обломилась но и люк вылез одним концом из затвердевшей грязи. Вцепившись в люк, я сдвинул его с места и заглянул вниз. Лезь первая. Девчонка посмотрела на меня, как на маньяка, затащившего ее в свое логово. Но шум, донесшийся из переулка, откуда мы пришли, быстро отрезвил ее. Прижав к себе книжку, она протянула мне руку и медленно, с моей помощью, спустилась по склизкой лестнице вниз. Я полез следом. Опустившись ниже пояса, подцепил крышку люка и потащил назад. Едва она встала на место, как наверху послышался шум и топот ног. Я застыл и прислушался. — Ушел, сука! — Да говорю же, отсюда некуда деваться. Ну не по стене же он полез, — выпалил хриплый запыхавшийся голос. — А в канализацию? — возразил первый. — Ты нормальный вообще, — ответил второй. — Думаешь, халеный барский сынок полезет в этот дерьмосборник? — Да он без помощи слуг даже свой член не достанет, чтобы поссать. Канализация. Я тебе говорю, вон туда он ушел. Смотри мне, Самоха, босс башку-то нам быстро открутит. Ну, пошли тогда. Дождавшись, пока голоса затихнут, я спустился вниз к дрожащей девчонке. Освещения никакого здесь не было. Пошарив по карманам, нашел чудом уцелевший при побеге альвафон с разбитым экраном и включил фонарик. — За мной, — велел я, забирая у нее кодекс. Минут пять мы шли вдоль по краю стока, поскальзываясь на мокром склизком камне. Подсвечивая нам путь, я чутко слушал звуки сверху. Как только над нами будет дорога или оживленная улица, мы вылезем и затеряемся в толпе. А дальше в первое же отделение полиции, банк или офис опричников. Но, кроме журчания воды и попискивания вездесущих крыс пополам со всхлипами спутницы, ничего не было. — Что? Кто это вообще... Я обернулся. Спутница, потрепанная и измазанная кровью и нечистотами, окончательно выбилась из сил и остановилась, опершись рукой на стену. В свете фонарика я рассмотрел ее лучше. На ней была броская, недешевая одежда в перемешку с простецким шарфом и дешевой бижутерией. Причудливая прическа растрепалась, а яркий макияж растекся, открывая взгляду симпатичное лицо. На пальцах спутницы блестели три колечка, в ушах сережки с гербом в виде дельфина. До сих пор, не оправившись от шока, девушка смотрела на меня и не знала то ли бежать от меня, сломя голову, то ли считать спасителем. — Тебя как зовут? — Алексия, — прошептала она, машинально пряча от меня запястье. — А фамилия есть? — К... Ковалевс... — Понятно, — перебил я. — Ты из рода Плахиных. Она застыла, выпучив глаза. Как ты понял, Серге? У тебя сережки с их родовым гербом. Какая теперь разница? Пошли. Притихнув, она поплелась за мной. Мне нельзя брать свою фамилию. Мы в Опале. Прошептала она. Знаю, кивнул я. Мой род тоже. Жанна. Я обернулся. Чего? Мое имя настоящее, не для работы. Бледная и серьезная, она впервые смотрела мне прямо в глаза. Взглядом, в котором на миг мелькнула былая, почти забытая нотка благородной госпожи, наследницы древнего рода. Что случилось с Плахинами, я знал только по слухам. Их сделали одним из показательных примеров. Род почти полностью истребили, а земли разделили между лояльными князьями и промышленниками. Ну, а наследники, можно было только догадываться, что их ждало. А девчонка плелась за мной, продолжая бормотать себе под нос. Мой спутник, он... мой клиент. Я работаю в... Я поднял голову. Сверху доносились приглушенные гудки машин и невнятный шум. Похоже, мы на месте. Осталось найти выход. За мной. Лаз наверх нашелся метров через тридцать за поворотом. Проржавевшая лесенка вела к такому же люку, через который мы вошли. Сняв изорванный китель, я замотал в него кодекс. Конечно, он принадлежал цесаревичу и честь дворянина велела мне вернуть его, но пока слишком опасно нам с ним быть вместе. Скрепя сердце, я сунул сверток с кодексом в руки девушки. Вот что, Жанна, уроды, расстрелявшие твоего спутника и тех людей, уже совершили покушение на цесаревича и положили кучу знати. Им нечего терять, еще пара трупов их не остановит. Из хороших новостей их ищут все, от полиции до великих князей с кодексами. А плохая новость... Они ищут. Я покосился на кодекс. Ни к чему и знать о нем. Меня. Им нужен я, единственный свидетель. Но и тебя они видели. А лишние свидетели им не нужны. Здесь нам сидеть нельзя. Они скоро догадаются, когда мы ушли, но и наверху нас могут ждать. И что тогда делать? Растерянно спросила она. Выбираться отсюда самим и идти к властям. Время работает против террористов. И против нас. Я оглянулся назад. Из глубины тоннеля доносились лишь журчание воды и отдаленные шлепки. Пока здесь безопасно, но только пока. Я иду первый. Дам сигнал. Вылезай. Поняла? Та энергично покивала. Магии в девчонке я не чувствовал, а свежий след от инъектора на ее шее намекала. Жанна принимает обычный альвитин для простолюдинов. Толку от нее в бою ноль. Стараясь не шуметь, я поднялся по скрипучей лесенке до люка и, изогнувшись, надавил плечом. Крышка поддалась. Медленно, одними пальцами, приподнял ее и выглянул наружу. Слева стена дома, оканчивающаяся проулком. В центре тротуар, отгороженный от оживленной дороги, справа с забором. И никого вокруг. Скинув крышку, я быстро вылез наружу и огляделся. Вдали ревели сирены полиции, а в небе слышался рокот лопасти вертолетов. Столица стояла на ушах. — Выходи, спокойно. Вытачив Жанну, я поспешил к замеченному ранее проулку. Но стоило нам в него завернуть, как в дальнем конце показались трое в черных костюмах и с оружием. — Назад. Мы бросились обратно, но троица нас уже заметила. Юркнув за угол, я понял, скрыться мы уже не успеем. Другой конец улицы тянулся вдоль забора без единого переулка и выхода метров двести. Нас расстреляют, как в тире. Выход один. Защищаться здесь. Лезь назад в люк. Прикрою. Велел я девушке, на ходу скидывая ремень с креплениями для ножен и обернулся к углу дома. Обмотав ремень вокруг кулака, я поднял руку и влил максимум энергии в тонкий барьер. Светящаяся пленка обволокла тело, создавая видимость защиты. Сердце в груди бешено колотилось. Я сглотнул вязкую слюну и стиснул кулак. Ох, все отец, лишь бы эта обманка сработала. Противники выскочили один за другим, вскидывая автоматы. Но, увидев мой барьер, настороженно переглянулись. Кольца, быстро! крикнул третий, опуская оружие. Не успел он договорить, как я метнулся к ближайшему из троицы, стоявшему справа. Короткий джеб в нос, пряжка ремня хлестко полоснула его по глазам. Боец выпустил автомат с болезненным стоном из назад. Я развернулся и, пользуясь инерцией, врезал под дых бойцу в центре. Закашлявшись, он попытался достать меня и вскинул автомат. Ну уж нет. Я вцепился в его руку, отводя ствол в сторону и добавил подонку коленом. Над ухом раздался грохот очереди. Позади закричал первый боец. Похоже, задел своего. Не выпуская рук горе-автоматчика, я прикрывался им как щитом от третьего и снова врезал ему коленом в грудину. — Сука, отпусти ты! — Да пожалуйста! Я пихнул его на третьего, цепляя носком за ногу. Взмахнув рукой, он упал на товарища, наконец-то решившегося использовать магию. Кольцо вспыхнуло алым светом, выпуская струю почти белого пламени. Я зажмурился и прыгнул в сторону. Ноги обдало нестерпимым жаром. Я перекатился по земле и развернулся, чтобы увидеть жуткое зрелище. Горе-маг не рассчитал дистанцию и подпалил второго бойца. Тот с жутким воплем бросился прочь, пытаясь сбить пламя. Но магический огонь невозможно погасить. Он сжирал все, что горело. Пробежав несколько метров к переулку, живой факел рухнул, как подкошенный и затих. Я подскочил к третьему. Тот лихорадочно пытался стянуть кольцо и тянулся к пистолету. И пробил голенью в висок. Крепкий мужик лишь мотнулся в сторону и выхватил пистолет. — Дрянь, ты! Я вцепился в него, не давая прицелиться, и заколотил коленом по боку. Мы сцепились, как два бойцовских пса, молотя друг друга. Но урод явно не собирался ограничиваться рукопашной. Вымотанный бегством и боями я едва удерживал его руки. Крепкий подонок оттеснил меня к забору и, пересиливая мои руки, приблизил пистолет к голове. «Черта с два, ублюдок!» До крови закусив губу, я навалился на него всем весом и ударил лбом. «Сдохни, сука!» Из-за его спины донесся отчаянный вопль Жанны. «Сударь, нет!» У самого уха один за другим грянуло два выстрела. Шею опалило жаром, но на миг подонок дал слабину. Я отбросил его назад и, разорвав дистанцию, хлестко пробил ногой в голову. Террорист упал на землю, раскинув руки. А я, пошатываясь от усталости, поплелся к нему. Перед глазами все плыло и двоилось. Да уж, так часто магией я еще не пользовался. Откат не заставил себя ждать. Ухо снова резанул крик девчонки. Сглотнув наполнившую рот кровь, я сфокусировал взгляд. Гад поднял пистолет. Ствол смотрел прямо на меня. Стрелок торжествующе усмехнулся, давя на спуск. Вот и приплыли, княжич. Даже барьер поставить не успею, да и толку-то от него. Выстрел. Черный ствол взмыл вверх, окрапленной кровью, а террорист с простреленной шеей обмяк на земле. Я медленно обернулся. За решетчатым забором со стороны дороги показались трое с автоматами в форме полиции. Они спускались по обочине к нам, водя стволами в стороны. — Оставайтесь на месте, гражданин. Сейчас подойдем. — Гаврилов! — Где чертов проход? — Справа, сто метров. Бойцы побежали к проходу в заборе, а я, пошатываясь, подошел к люку. Из глубины на меня смотрело перепачканное лицо Жанны, прижимавшей к груди сверток с кодексом. — Дождись, пока они уйдут. — прошептал я, садясь рядом. — Лишние допросы и проблемы тебе ни к чему. Сохрани книгу для меня и не пытайся на меня выйти, поняла? Я сам тебя найду. — Хорошо, сударь. Ты ведь Вайнер, верно? Я молча кивнул. Тоже мне откровение. А полицейские уже нашли проход и спешили к нам. Времени мало. Я взялся за тяжеленную крышку люка и потянул на себя, как Жанна меня остановила. — Подожди. Закусив губу, она пошарила рукой где-то внизу и протянула мне маленькую карточку с золотистой каймой. «Ищи меня здесь». Люк с лязгом встал на место. «Поднимите руки, гражданин. Меня окружили полицейские. Вы пойдете с нами. Где остальные?» Больше никого не было. Я незаметно убрал карточку в рукав и поднял руки. «Я был один».